606. Гуру. Сила каждодневного ритма в том, что в мире невзримом создает он прочные формы, которые оявят себя видимостью тонкой, когда совершится переход великих границ, и тогда можно будет спело пожать от годами утвердившихся устремлений.